Глава двадцать седьмая Расстояние от нашей башни до главного административного корпуса Академии я преодолела за считанные минуты. Даже сама не ожидала от себя такой прыти, подпитываемая бурлившим внутри негодованием и возмущением. Не на саму ситуацию. В общем, чего-то подобного я подспудно и ожидала, рано или поздно, больше злила попытка сыграть в тёмную. Словно слухов об ответном ударе от моих чудесных коллег было мало, на всех парах, завернув за угол, на подходе к кабинету ректора, я едва не снесла с ног какого-то студента. Ну ладно, будем честными. Это в своем прежнем облике тети Сары я бы могла посоперничать с бронепоездом. Будучи сейчас тростинкой Саярой, от столкновения с неожиданным препятствием сама чуть не отлетела. Благо мой шлагбаум успел меня придержать на миг, помогая вернуть равновесие. Ходят тут дылды всякие, честным преподавателям не дают пройти. «Саяра!» — удивлённо прозвучал знакомый голос. «Но я уже и так успела рассмотреть блондинистую шевелюру и утончённые черты лица, на которые клюнула не одна наивная девчонка. В смысле, Рис Айдельвир. Куда это вы так торопитесь?» И снова эти соблазнительно провоцирующие нотки и вспыхнувшие азартом льдисто-серые глаза. Что-то подозрительно часто я в последние дни с ним виделась, хоть и не вступала в беседы. Так отмечала периферийным зрением, что мелькает нечто очень знакомое, и неслась дальше по своим делам, не тратя времени на сомнительные разговоры. Впрочем, совсем неудивительно его увидеть сейчас, недалеко от кабинета родного дядюшки. «Вот честно, совсем не до тебя веришь?» Огрызнулась вместо ответа и, не оглядываясь, проскользнула мимо него дальше к своей цели. Как я не снесла тяжёлую дубовую дверь, ворвавшись в приёмную, сама не знаю. рес ректор нам нужно кое-что уточнить!» Тощую преграду в виде хлопающей крылышками секретарши я преодолела, даже не напрягая бюста. Достаточно было на неё правильно посмотреть, и девицу среднепреклонных годов как ветром унесло обратно за свой стол. Она сделала вид, словно никакой посетительницы в упор не замечает, и вообще очень занята своими бумажками. А я решительно прошагала к дверям кабинета и постучала. А потом и вошла, услышав приглашение. Ректор неубедительно состроил непонимающее выражение лица. «Кажется, он ждал не меня». Или меня, но не сейчас. При этом его взгляд почему-то сам собой метнулся в сторону вазочки с конфетами. А, нет, стопка каких-то бумаг, аккурат возле них. Так понимаю, подписанный приказ? Или ещё какая-то подлянка неожиданная? Так. Ну что, Сара, в первый раз, что ли, нам превращать поражение в победу? Справимся. Всё равно спорить и протестовать бесполезно. Зато я могу сделать так, чтобы некоторые, затеявшие подлянку с целью уесть и унизить бытовой факультет, не слишком радовались своему коварству. Как говорится, насыпали полный подол незрелых лимонов — не беда, если ты умеешь готовить и пить мохито ведрами. «Итак...» Я села в уже ставшее привычно моим кресло и решительно пододвинула к себе вазу с конфетами. «Я вас слушаю, Рисай Дельвир». вздохнул мужчина, даже никак не прокомментировав мою манипуляцию с вазочкой. «Ну, точно. Знает кошка, чье сало съела». «Нет, это я вас слушаю, Рес Айсантеро», — ласково-ласково выговорила я. «С каких это пор, интересно, решения, принятые по поводу учениц моего факультета, до меня доходят в виде сплетен, а не в виде официального извещения из ваших уст?» Вы что, не могли сами сообщить мне такую прекрасную новость? Мы же с девочками должны были подготовиться. И вообще, такой приятный сюрприз должен был прийти из официальных источников. Вы же хотите, чтобы бытовики нашей Академии воспылали благодарностью к своей Альма-Матер, не так ли? Ну, предположим, я еще не успел. Удивительно быстро расходятся слухи в нашей Академии. пробормотал он, двумя пальцами ослабив ворот своей рубашки. Соврал или в самом деле совсем недавно поставил свою подпись на официальном уведомлении, текст которого я со своего места уже могла рассмотреть, в данной ситуации не имело особого значения. «И вообще, вы первые начали эту игру. Устав Академии доступен для каждого преподавателя. Вы там вычитали, что студенты обязаны посещать ваши занятия, А ваши коллеги вычитали, что Погодите, что вы сказали? Приятный сюрприз? Я говорю, сплетни надо уметь контролировать. Ресайсентеро. Теперь такая восхитительная новость пропала за зря. А я уже не сумею преподнести её девушкам как неожиданный подарок и бонус от академии. Неожиданный бонус Кажется, Ресс-ректор всерьёз подумал, что у него что-то не в порядке со слухом. Или у меня с головой. Мы точно говорим об одном и том же. Не знаю, о чём вы, а я сейчас о том, что Академия предоставляет дополнительные занятия и незапланированную квалификацию. Знание стоит дорого, не мне вам рассказывать, Ресс. И если Академия в лице своих преподавателей настолько расщедрилась, что за свой счёт делает девушкам такой приятный довесок к учёбе, ну, можно же было обставить это как-то чуть более торжественно. А... Мне посчастливилось пару секунд любоваться на совершенно помальчишечье раскрывшего рот ректора и на его круглые большие глаза. Серые, кстати, как усая с длинными пушистыми ресницами. И вообще, сейчас господин начальник выглядел лет на десять моложе, чем обычно, настолько забыл держать маску. Потом он сглотнул и всё же взял себя в руки. «Рис Айдельвир», — сказал он чуть хрипловато и потянулся к ящику стола. У него там явно всегда коньяк припрятан. «С вами не соскучишься. Я так сопьюсь, чего доброго. Хотите ещё шоколада?» «Хочу». хмыкнула я: Это меньшее, чем вы можете компенсировать мне упущенные возможности. Итак перейдем к делу. к какому делу Весь его вид выражал уже едва ли не отчаяние. я практически могла прочитать на его лице надпись большими буквами: «Да «Дцепитесь вы все от меня уже в конце концов. Ну нет, я только вошла во вкус. Как к какому? а расписание? Мы должны его снова переделать и согласовать. Мне надо уточнить у преподавателей, как мы станем чередовать наши дисциплины, какие дополнительные усилия от меня и девушек потребуются на первых занятиях. Надо получить учебники, пошить форму, поблагодарить, наконец, наших магистров за участие в судьбе студенток. Возможно, им нужны какие-нибудь мелкие услуги по нашему профилю. Созывайте педсовет. Скомандовала я почти радостно, чувствуя, как меня переполняет азарт. «О, боги!» — ректор потёр лоб, а потом решительно дзынькнул по вазе колокольчику, вызывая секретаршу. «Они всё это затеяли, вот пусть сами с вами и договариваются. И правда, чего я один отдуваюсь?» «А вот это правильная мысль. Ну что, перекличка среди местных шлемазлов началась?»